Глава 8. Публицистика Горького – уникальная хроника перерождения революции. Идеалы, знамена, лозунги, под которыми боролись против самодержавия, оказались попраны и забыты, как только рухнуло самодержавие. Нельзя сказать, что Горький мечтает о реставрации романовской России, он ее слишком хорошо помнил, но то, что делается вокруг, заставляет его весьма критично отнестись к социал-демократам, которым он помогал деньгами и словом 20 лет. Позднее сформировалась легенда о том, что именно в новой жизни Каменев и Зиновьев выдали Временному правительству планы вооруженного восстания, назначенного по требованию Ленина на 25 октября. Это не так, и никакой публикации Каменева и Зиновьева в Горьковской газете не было. Напротив, оба они, в особенности будущий хозяин Петрограда Зиновьев, относились к Горькому не лучшим образом, по крайней мере в 1917 году. «Новая жизнь» узнала о закрытом письме, которое Каменев и Зиновьев разослали в партийные комитеты, протестуя против авантюристического, как им казалось, ленинского плана захватить власть. Возможно, именно эту публикацию Зиновьев впоследствии не мог простить Горькому. У Ленина она вызвала бешенство, хотя оппозиции Зиновьева он был отлично осведомлен. В фильме 1938 года «Ленин в октябре» К этой идеологии Михаила Рома мы еще вернемся. Ленин возмущается предательством Каменева и Зиновьева так громко, как будто дело происходит непосредственно во время сталинских процессов. Но до сталинских процессов оставалось 20 лет, и Каменев с Зиновьевым были прощены. Более того, в кулуарах Второго Всероссийского съезда советов, проходившего в Смольном, Каменев будто бы сказал «сделали глупость, взяли власть, теперь надо формировать кабинет». Так что никакого предательства не было, было несогласие, о котором Горьковская газета доложила, вероятно, в надежде предотвратить кровопролитие. Но переворот 25 октября был и так почти бескровным. Кровь полилась позже, с красного террора, с гражданской войны. Одной из первых жертв этого террора стала свободная пресса Новая жизнь была закрыта 29 июля 1918 года. Они своевременные мысли не печатались в России. 70 Но сегодня это одно из тех сочинений Горького, которые спасают его репутацию и обеспечивают бессмертие. К другим его благим деяниям принадлежит открытие Дома искусств и Центральной комиссии по улучшению быта ученых. Дом искусств, или диск, открылся 19 ноября 1919 года, а Цкубу возникла в 1920-м, под председательством ботинца Артемия Халатова. Тогдашний Петроград медленно разрушался. На Невском выросла трава меж торцов. здания осыпались и ветшали, из всех ремесел процветала одна спекуляция. В такие времена людям свойственно сбиваться в кучки, выживать группками Собирались эти группки как водится, по профессиональному признаку. Горький задумал создать нечто вроде писательского профсоюза. Организацию, где можно было бы получить суду или просто стакан чаю, встретиться с коллегами, почитать, в случае чего перекантоваться неделю-другую, если дома совсем нет дров или выбиты все стекла. Под Дом искусств выделили прославленный огромный дом Елисеева на мойке 29. Дом этот один занимает целый квартал, выходя одним фасадом на мойку, а другим на морскую. Очень скоро там образовалась своеобразная литераторская коммуна — Если кто и жил дома, как Чуковский, то дневал и часто ночевал здесь. А Гумилев, Ходосевич, Грин, Пяст, Мандельштам, Шкловский, Серапионы, так здесь и жили. Здесь заседала гумилевская поэтическая студия «Звучащая раковина». Здесь проводили чтения, доклады, получали пайки и дрова. Здесь с пушкинской лекцией в 1921 году выступал Блок. Здесь читал воспоминания о Толстом, сам Горький. «Дом искусств» Воспет во множестве стихов и подробно описан десятками мемуаристов. Наиболее известен ностальгический роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль». Как ни странно, литераторы в обычные времена, мало склонные к дружбе и взаимопониманию, в минуты кризиса обладают поразительным даром взаимопомощи. В диске мирно уживались, общались и питались непримиримо враждовавшие прежде акмеисты, символисты, реалисты. Цикубу занималась главным образом распределением пайков, то, что петроградская наука пережила эпоху военного коммунизма, исключительная заслуга этой организации. Из молодых Горький в это время поддерживает главным образом литературную группу Серапионов и братья. Она серьезно стремилась к тому, чтобы занять доминирующие позиции на литературном фронте и много делала для этого. Письма Серапионов к Горькому дышат откровенным подхлимажем – и все же в выборе покровителя сказалась некая глубинная общность их установок. Серапионы — сблизившиеся в Петрограде в 1918 году студийцы Корнея Чуковского, обучавшиеся в его студии в доме Мурузи переводом и литературной критике. Знаменитый дом Мурузи на Литейном, 24, был тогда местом сбора литературной молодежи которую Горький пытался и небезуспешно приспособить в будущем к работе во всемирной литературе, академическом издательстве, призванном ревизовать духовное наследие всех прошлых веков и дать пролетариям в новых переводах его лучшие образцы. В дом Мурузи потянулись пишущие молодые люди. Больше в Петрограде и делать было нечего. Талантливых сочинителей насчитывались сотни В массе своей это были дети Серебряного века, воспитанные на русском декадансе и пытавшиеся осмыслить опыт революции, пережитый именно границы отрочества и юности. Именно из этой молодежи выросли потом абориуты. В этих кружках блистали Нина Берберова, Николай Чуковский, Всеволод Рождественский, Геннадий Гор, Владимир Познер, отец телеведущего, словом, будущие звезды как питерской, так и эмигрантской словесности. Здесь на лекциях Чуковского познакомились Константин Федин, Михаил Зощенко, Лев Лунц, Всеволод Иванов, Мария Алонкина, Елизавета Полонская, Николай Тихонов, Вениамин Каверин и Михаил Слонимский. В разное время в группу входило еще несколько человек, но они не составляли ее костяк. В честь гофмановского романа назывались «Серапионовыми братьями». Правду сказать, тогдашний Питер действительно был городом ожившей гофманианы – и повальное увлечение фантастикой было вполне оправдано. Город-призрак, по которому бродит тени бывших людей, запечатлен в ранней серапионовской прозе. У Федина, Иванова и Зощенко был за плечами опыт империалистической, а потом и гражданской войны. Но признанным лидером сообщества был молодой, ярко одаренный Лев Лунц, автор философских пьес и сатирических гротесков в прозе. Именно Лунц провозгласил главный девиз серапионов – на Запад. В этом смысле они были явно близки Горькому с его проевропейской ориентацией, с установкой на активность, деловитость и энергию. Лунс призывал учиться у Запада, прежде всего осваивать сильную динамичную фабулу, преодолеть вечную аморфность русской прозы, научиться держать читателя в напряжении. Сохранилось письмо Лунца Горькому — Там он сетует на то, что чувствует себя чужаком в русской прозе и на полном серьезе спрашивает, можно ли ему заниматься литературой в России, коль скоро он еврей и отказываться от своего еврейства не собирается. Горький отнесся к его письму столь же серьезно и благословил написательство. В период величайших регламентаций, регистраций и казарменного упорядочения «Когда всем был дан один железный и скучный устав, мы решили собираться без уставов и председателей, без выборов и голосований», — писал Лунс в статье «Почему мы, Серапионовы, братья». Пожалуй, среди таких потрясений писателю трудно было выживать в одиночку. Групп вообще было много, но самой устойчивой и талантливой оказалось это. Лунс умер от ревмакардита в Берлине в 1924 году. Зощенко, вырос в популярнейшего советского сатирика, подвергся сталинскому разносу и травле, дожил до половинчатой реабилитации. Федин стал литературным сановником. Каверин превратился в первоклассного, хотя и несколько подросткового писателя. Все они с наибольшей нежностью вспоминали один и тот же период своей жизни, время интенсивного общения с Горьким. Волоты Иванов все не мог забыть, как Горький хотел справить ему сапоги, и в результате вместо одной пары сапог добыл четыре. Горький вообще любил заботиться о литературной молодежи, опекать, подсказывать, едва ли эта забота была для него только источником дополнительного самоуважения. Скорее, тут была память о начале собственного пути, о том, как трудно давались ему первые публикации, и он всю жизнь старался максимально облегчить молодым путь к профессиональному становлению. Символично ставка все на тот же Запад, на рационализм, культуру и энергию. Впрочем, у Всеволода Иванова, русейшего из русских, ничего такого не было, однако в «Серапионовском братстве» он смотрелся вполне органично, поскольку всю компанию объединяли не столько формальные установки, сколько истовое отношение к профессии. Они приветствовали друг друга фразой «Здравствуй, брат, писать трудно». Горький имеет к ней прямое отношение – Федин в одном из писем признался, что это главный урок, вынесенный им из собственного литературного опыта. И Горький восторженно подхватил «да, да, хорошо писать трудно». С его одобрения фраза и стала паролем. Горький, конечно, на заседание не ходил и группой не руководил. Серапионов обучали и влияли на них главным образом Чуковский, Евгений Замятин и Виктор Шкловский. Но именно он способствовал выходу их единственного альманаха, и со всеми участниками группы был в переписке. Серапионы воплощали его мечту о творческой дружбе, идиллию вроде той, что он пытался сформировать в знании. Глава 9. Интересно, что тянется он в это время все больше к интеллигенции, а пролетарских писателей не жалует и литературным их обучением не занимается. Литература, посвященная зловещим гримасам революции, его устраивает вполне. Но ни мистерия Буф Маяковского, ни революционная лирика Есенина, ни проза Артема Веселого, Пельника, или Южан, Олеша Катаева, Бабеля в 20-е годы его внимания не привлекали. Как не заметил, не почувствовал горький фантастического духовного подъема, вызванного октябрем? Как прошла мимо него революционная романтика? Как не увлек пафос переустройства земного шара? Первый напрашивающийся ответ, что это все идеи модернистские, а Горький — весь традиционный реалист, постоянно настаивающий на собственном эстетическом консерватизме. В очерке об Андрееве он буквально признается, не мог всерьез воспринимать Блока, Белого, Брюсова, числил их вне настоящей литературы. Но традиционализм Горького весьма условен, все сложнее. Просто его новаторство не так очевидно, как, допустим, у Белого — Тут примерно как с его манерой чтения, которая поначалу казалась монотонной, но потом, по воспоминаниям всех его слушателей, поражала напряженностью, точностью интонирования, проникновением в характеры. Горький пришел в литературу именно как новатор, не просто как первый изобразитель жизни низов, этого и до него хватало, но как мастер энергичного, яркого повествования, лаконичного портрета, резкого и хлесткого диалога, Форма его ранних миниатюр строго продумана. Не зря он почти два года писал исключительно в стол. «В жизни Матвея Кожемякина» или «Жизни смешного человека» эта повесть о «Провокаторе» полностью была опубликована только в 1917 году, хотя закончена еще до исповеди. Тонко обыгрываются лейтмотивы. Они ритмически организуют повествование, скрепляют его, позволяя без ярко выраженной фабулы удерживать читательский интерес – Потом в «Жизни Климаса Мгина, составляющей как бы третью часть этой норовоописательной трилогии, этот прием будет доведен почти до абсурда. Горький отнюдь не ретроград в эстетике, дай бог каждому модернисту такой решимости в разрушении канона. Взять хоть исповедь с ее отважной философией и столь же дерзкой попыткой вернуть в русскую прозу живой фольклорный сказ. «Серебряный голубь белого, написанный на сходном сектантском материале», на фоне исповеди поражает вымученностью, надуманностью при всей изощренности своего построения. Конечно, Горькому чужды были восторги Маяковского. Его атаки на классику, его азарт чисто литературной борьбы он вообще не любил неиспровергателей в культуре, ценил их только в политике. Но почему-то ранний Маяковский, непонятный, экспрессионистский, избыточный, был ему внятен, а вот зрелый не вызывал ничего, кроме раздражения. Можно вспомнить классическую фразу, приписываемую Черчиллю, мол, кто не был в юности радикалом-подлец, кто в старости не стал консерватором-дурак. Но консерватором Горький никак не стал. Консервировать, по сути, было нечего. Обреченность старой России он прекрасно понимал. Дело было в том, что он, пожалуй, единственный из всех, увидел не чрезмерность, а недостаточность преобразований. Главное же, он понял, что это подмена. А революция раскрепостила все дикое и отвратительное, губя все тонкое, драгоценное, единственно важное. И Горький кинулся это драгоценное сохранять, ибо только в нем видел смысл искусства. Он жил в это время на Кронверкском, 23, в знаменитом доме, где собиралась впоследствии всемирная литература, созданная им редакция, спасавшая жизнь петроградским писателям. Многие ставили ему в вину роскошь этого жилища. Он в самом деле неустанно собирал предметы искусства, коллекционировал огромные китайские вазы, отлично разбирался в них. Но и это коллекционирование было не способом вложения денег, а данью собственной идеологии. Горький, как истинный разночинец, ценил культуру не только в духовных, но и в материальных ее проявлениях. Обожествлял книгу не только как текст, но и как чудо полиграфического искусства. «Любил тонкую работу, затейливость, мастерство, изысканность. Все это не отменяет того факта, что любил он и деньги, по крайней мере, знал им цену». Борис Зайцев замечал, что одно это, богатство, оборотистость, превращает Горького в писателя другой, не русской традиции. Это бред, конечно. Во-первых, не бедствовали ни Лермонтов, ни Толстой – Оборотистостью был известен Некрасов, превосходным импресарио при себе самом был Островский, да и вообще делать из бедности добродетель невыносимо дурной тон. Во-вторых, мало кто распоряжался своими деньгами столь альтруистически, широко и щедро, как Горький. Содержа три десятка чат и домочадцев, он неизменно финансировал собственные издательские проекты и высылал по первому требованию, а то и без всякого требования, вспомоществование литераторам, сильным провинциальным учителям. Он считал себя не собственником, а перераспределителем этих средств, финансируя тех, о ком государство не помнило и помнить не желало. Революция отбирала у него не роскошь, ни деньги. Она посягала на материальную культуру как таковую. Какой был резон сжечь усадьбы? Кого это обогащало? Азарт переустройства не захватывал его уже потому, что это не был азарт строительства, всего лишь аргиастический, довольно низкопробный восторг разрушения. А цену ему он знал, ибо нередко наблюдал погромы и расправы. Эту садическую составляющую русской революции он почувствовал раньше многих. Любопытно, что в прозе он обратился к гражданской войне всего единожды в «Рассказе о необыкновенном», составляющем зерно его книги «Рассказы 1922-1924 годов». В этой книге прослеживается единый сюжет. Есть сквозные персонажи, например, проповедник из «Рассказа отшельник», именно его ни за что ни про что убивает главный герой и повествователь из «Рассказа о необыкновенном». Этого человека больше всего раздражает в мире, Все необыкновенное, необъяснимое, все, что выше его разумения. Его главная задача — упростить мир, рационализировать его, чтобы он стал доступен его примитивному пониманию. Революция и гражданская война предстают в рассказе именно такой вакханалией всеобщего упрощения и уплощения. И не зря тяжело раненый доктор говорит герою, зная, что тот собирается его добить, «Тебе бы мешок-кишок надо упростить меня». Упростить и значит «убить» в горьковской терминологии. И вместо того, чтобы видеть в революции необыкновенное и небывалое, Горький обнаруживает только самое обыденное и примитивное, самое скучное — зверство. Он хорошо знает его в лицо и потому не обольщается. Глава десятая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 Горький, редактирующий библиотеку всемирной прозы, все-таки не так опасен, как горький, пишущий филейтоны в собственную газету. Так возникла всемирная литература, самое амбициозное и абсурдное его начинание. При этом более двухсот ее томов, успевших выйти, остаются эталоном перевода, комментария и интерпретации. О работе всемирной литературы тоже сохранилось множество мемуаров, Очень уж гротескное было предприятие. Главным организатором выступал Александр Тихонов, известный также под псевдонимом Серебров. Горный инженер, писатель, начавший работать с Горьким еще в 1915 году, когда тот задумывал сборник рассказов пролетарских писателей. Тихонов пописывал и сам. Его мемуары в советское время многократно переиздавались. Но главным его талантом был организаторский, издательский. Сколько бы сетований на него не сохранилось в дневниках современников, платил неаккуратно, задерживал выпуск книг, чудом было уже то, что в условиях жесточайшего бумажного дефицита, о котором Горький беспрерывно писал Ленину, Тихонов наладил в Питере книгоиздательство и поддерживал всемирку на плаву, выпуская отдельные тома громадными по тем временам двух-трехтысячными тиражами. Редколлегия собиралась у Горького на Кронверкском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 Первые впечатления Чуковского от знакомства с Горьким были странные, большей частью негативные. Они встретились в 1915 году в Куокале у Репина, вскоре после Горьковского возвращения. Горький был немногословен, показушничал, отрывисто повторял многозначительные фразы, вроде того, что футуристам надо читать Библию. Горький времен Всемирки изображен в совершенно ином свете, с любовью, восторгом, благодарностью, хоть и не без иронии. Впрочем, кто из тогдашних литераторов относился к дореволюционному Горькому безревности или сомнений в его искренности? Но после революции почти все, включая и столь непримиримых врагов большевизма, как Мережковский и Гиппиус, нет-нет, да и благодарили Горького за содействие. Он вытащил из чека десятки схваченных без суда интеллигентов, а тем, кого не коснулись репрессии, неустанно выбивал то пайки, то заказы на переводы,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 После заседаний Горький часами рассказывал случаи из своей жизни, демонстрируя не только актерский талант, но и фантастическую, лошадиную по выражению деда свою память, начетническую, полную имен и цитат. Он поражал Федина Иванова Замятина разнообразием и точностью сведений. Откуда он их черпал и как запоминал – загадка. Именно во Всемирной отметил он пятидесятилетие, убавив себе год –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 Как ни странно, его утопия оказывается немного похожа на летающего пролетария Маяковского, где все прекрасное будущее осуществляется в стерильном пространстве, а чистые интеллектуальные пролетарии усилием мысли производят продукт. Блок же признается, что в бессмертии уже не верит. «Мы слишком умны, чтобы верить, но еще недостаточно сильны, чтобы вовсе обходиться без веры». Горький в ответ уверяет, что если число атомов во Вселенной конечно, вполне возможно вечное возвращение –